Закат. Когда я закончил писать, солнце почти садилось и близилось время обеда в смерть идеи. Я был рад, что увижу Полин, буду есть то, что она приготовила, смотреть на нее за обедом и после обеда тоже. Мы можем пойти погулять, например, вдоль акведука. Потом, вполне вероятно, мы пойдем ночевать к ней в хижину или останемся в смерть идеи, или вернемся ко мне, если только опять не придет Маргарет и не станет стучать в дверь. Солнце садилось за кучи забытых дел, они виднелись далеко за пределами памяти и горели в закатном солнце.